Взгляд Жермини все время останавливался, сосредоточивался на предметах, дарующих исцеление от жизни. Она приучала к ним пальцы и губы, касалась их, вертела в руках, приближала к рту, испытывая свое мужество и стараясь ощутить вкус смерти. Часами она простаивала у окна кухни, с высоты шестого этажа напряженно вглядываясь в камни, вымостившие двор, камни, которые она так хорошо знала, которые узнала бы и тогда». По мере того, как смеркалась, она все больше и больше высовывалась из окна, налегая всем телом на непрочную перекладину, надеясь в душе, что та не выдержит и улечет ее за собой, молясь о том, чтобы ей не пришлось самой делать страшного прыжка в пространство, на который у нее не хватало решимости. «Ты же вывалишься из окна», — сказала однажды мадемуазель, испуганным и произвольным движением, хватая ее за юбку. «Что ты там рассматриваешь?» Ничего, камни. Ты спятила, напугала меня до полусмерти. Люди так просто не падают, барышня, со странным выражением в голосе сказала Жармини. Вы уж поверьте мне, чтобы выпасть из окна, нужно очень этого хотеть. Готрюша преследовала одна из его прежних любовниц, поэтому он не давал Жармини ключа от своей комнаты. Если его не оказывалось дома, она вынуждена была ждать внизу, на улице, под открытым небом, ночью, в холод. Сперва она прогуливалась зад и вперед перед домом, делала шагов двадцать в одну сторону, в другую, снова возвращалась. Время шло, и постепенно она начинала все больше удаляться от дома, увеличивать расстояние, ходить по бульвару из конца в конец. Униженная, забрызганная грязью... Она нередко часами бродила под нависшим небом во мраке, окутавшем улицу предместия со всеми таящимися там ужасами. Она шла мимо выкрашенных в красный цвет домов виноторговцев, мимо беседок, когда-то увитых зеленью, теперь облетевшей, мимо харчевин, наподобие медвежьих загонов, окруженных голыми деревьями, мимо низких лачуг с плоскими крышами и несимметричными окнами без занавесок, мимо шляпных мастерских, где торгуют рубашками, мимо угрюмых гостиниц, где комнаты сдаются на одну ночь. Она видела зловещие, запертые и опечатанные ловчонки банкротов, жуткие, словно обглоданные стены, темные проходы, загороженные железными перекладинами, замурованные окна, двери жилищ, где, казалось, не могут не совершаться убийства. Планы таких жилищ предъявляют в суде присяжным. Чем дальше она обрела, тем больше становилось унылых садиков, покосившихся домишек, уродливых построек, огромных ржавых ворот, обнесенных заборами пустырей, где по ночам тревожно белеют сваленные в кучу камни странного вида зданий, отравлявших воздух запахом селитры, стен, испещренных циничными объявлениями и клочьями разорванных афиш, на которых заплесневелые буквы были словно изъедены проказой. По временам перед Жермини внезапно открывались сырые точно погреба переулки, которые через несколько шагов как будто проваливались в яму. Тупики, рисовавшие на синеве небо неподвижную черноту огромной стены. Крутые мглистые улицы, где редкие фонари брызгали тусклыми лучами на березую штукатурку домов. Жермини продолжала идти. Она кружилась в треугольнике улиц, где омерзительный разгул напивается на бесчувствие и утоляет похоть, в треугольнике, образованном больницей для бедных, скотобойней и кладбищем. Ларибуазьер, Буазьер, Бойними и Монмартром. Прохожие, рабочие, бредущие из города, что-то насвистывая, работница, кончившая смену и прячущая изъяпшие руки под мышками, проститутка в черном чепце, столкнувшись с Жамини, оглядывали ее, Незнакомые люди как будто ее узнавали. И пристыженные она бежала подальше от фонарей или переходила на противоположную сторону бульвара и шла, прижимаясь к стене, по одетому тьмой пустынному шоссе, пока уродливые мужские тени и грубые сладострастные руки не вынуждали ее снова спасаться бегством. Жарминея решала уйти. Бронила себя. Обзывала тварью и дрянью. Давал себе слово, что будет ждать не больше пяти минут, дойдет до следующего дерева, и если Гатрюш к тому времени не вернется, то кончено, она немедленно отправится домой. Но она не уходила. Она по-прежнему шагала взад и вперед, по-прежнему ждала, и чем дольше Гатрюш не возвращался, тем сильнее и нестерпимее ей хотелось его увидеть. Через несколько часов, когда прохожих становилось совсем мало, обессилев, и едва передвигая ноги от усталости, Жармине опять шла в сторону жилых домов. Она переходила от лавки к лавке машинально, направляясь туда, где еще горел газ, и бессмысленно останавливалась перед сверкающими витринами. Она старалась утомить глаза, старалась, притупив нетерпение, убить его. Жармени подолгу у сувинных лавок. Сквозь запотевшие окна она видела кухонные кастрюли и стопки пуншевых чаш, окруженных пустыми бутылками, откуда торчали лавровые листья, ликеры, переливавшиеся радугой в свете фонарей, пирные кружки с засунутыми в них ложечками из накладного серебра. Она по складам читала старые таблицы лотерейных тиражей, рекламы Глории, объявления, написанные желтыми буквами, Молодое вино, чистопородное, 70 сантимов. Рекламы «Глории». «Глория» — алкогольный напиток, состоящий из кофе и коньяка. Примечание редакции. С четверть часа она не отрывала глаз от комнатушки, где за столом сидел на табурете мужчина в блузе. Вся обстановка комнаты состояла из печной трубы, грифельной доски и двух черных досок, висевших на стене. Ее пристальный, лишенный выражения взгляд различал сквозь рыжую мглу испарений смутные силуэты работяг, склоненных над верстаками, останавливался и как бы прилипал к рукам, подсчитывавшим дневную выручку, к прилавку, которой гмыли, к бочонку, которой скребли, к глиняной кружке, которую покрывали глазурью. Жармине ни о чем не думала, просто стояла как пригвожденная, чувствуя, что сердце у нее еле бьется от усталости, ноги подкашиваются, глаза заволакивает дымка беспамятства, слух лишь неясно различает грохот забрызганных грязью фиакров, котящих по свякси бульваров. Она пошатывалась, и временами принуждена была прислоняться к стене. Болезнь и душевная неуравновешенность соединившись с головокружениями, из-за которых Жермени боялась переходить через сену и судорожно цеплялась за перила моста, довели ее до того, что в иные дождливые вечера страх, порой охватывавший ее на внешнем кольце бульваров, переходил в настоящий ужас. Когда планы фонарей, мерцая в сырой мгле, бросала неверный дрожащий отцвет на мокрую землю, которой поблескивала словно вода, Когда мостовые, тротуары, почвы исчезали, растворялись под потоками дождя, и все становилось зыбким в темноте промозглой ночи, обезумевшая от усталости Жармини, начинало казаться, что сточные канавы постепенно затопляют город. Словно в бреду она видела, как вода наступает на нее, приближается к ней, окружает ее. Тогда она закрывала глаза, боясь шевельнуться, боясь оступиться, и рыдал до тех пор, пока какой-нибудь прохожий, сжалившись на дне, не брал ее за руку и не отводил в гостиницу «Голубая ручка».